Аудиоиздательство Vimbo представляет. Урсула Легуин. Город иллюзий. Перевод Сергея Словгородского, читает Григорий Данцегер. Глава 1. Представьте себе тьму. В тьме, что противостояло солнцу, пробудился безмолвный дух. Погружённый в всецело в хаос, он не ведал, что такое порядок. Он не владел даром речи и не знал, что тьма зовётся ночью. По мере того, как забрезжил позабытый им свет, дух шевельнулся, пополз, побежал, то падая на четвренки, то выпрямляясь, направляясь неведомо куда. В том мире, в котором он пребывал, не было путей, поскольку всякий путь подразумевал наличие начала и конца. Всё в этом существе было перемешано и запутано. Всё вокруг противилось ему.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 Огромные зрачки и радужная оболочка цвета потускневшего янтаря, которая формой напоминала вытянутый овал, так что белков не было видно вовсе. Как у кошки, сказал Гар, словно яйцо без белка, вставил Кай, выказывая тем самым лёгкую неприязнь, вызванную этим небольшим, но довольно существенным отличием. Во всём остальном незнакомец ничем не отличался от обычного мужчины, на лице и на обнажённом теле которого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 какой-то недоумок или сумасшедший выразил общее мнение зов к тому же истощённый до предела но это поправимо с этими словами кай и юный фура наполовину затащили наполовину завели и два волочивших в ноги парня в дом там он вместе с парт и лупоглазы удалось накормить и помыть его а затем уложить на тюфяк вколов ему вен дозу снотворного чтобы не мог убежать может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 В были дни упадка человеческой цивилизации. Попроси Кретен выйти на веранду, дочка. Парт помогла своей слепой двоюродной сестре Кретен подняться по лестнице на тенистый прохладный балкон, где спал незнакомец. Зов и его сестра Карл по прозвищу Лупоглаза ждали их там. Оба сидели поджав ноги под себя и выпрямив спины. Лупоглаза забавлялась с любимой рамкой с узорами.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 Наверное, он сейчас в фазе сновидений. Слепая девушка приблизилась к ложу. Она вытянула руку и Зооф осторожно положил её на лоб незнакомца. Все снова погрузились в молчание и стали прислушиваться. Но слышать что-то могла только Кретия. Наконец она подняла склонённую голову. Ничего, промолвила девушка слегка настороженно. Совсем ничего.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 сказал Зов. Хотя как такое могло случиться? Скорее он просто мыслит иначе, чем все мы. Попробуй-ка ещё разок, дочка. Я попробую, дядя. Пока я не ощущаю абсолютно никаких признаков разума, никаких чувств или обрывков мысли. Разум ребёнка может пребывать в смятении, но здесь, здесь дело обстоит намного хуже. Лишь тьма и какая-то мешанина. Что ж, пожалуй, довольно, спокойно заметил Зов. Не гожу твоему разуму находиться там, где нет другого разума. И вот тьма похуже моей, сказала девушка. Смотрите, у него на руке кольцо. Она на мгновение прикрыла своей рукой руку незнакомца, и чувство жалости или как бы бессознательно прося прощения за то, что копалась в его мыслях.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 то тогда доверять ему нельзя. Возможно, его подослали сюда специально, чтобы мы научили всему, что умеем, раскрыли перед ним наши секреты и способности. Он станет кошкой, завращённой добросердечными мышами. И отнюдь не добросердечная мышь, сынок, усмехнулся Зов. Значит, ты думаешь, что он Синг? Или хорудея мы все, орудия Сингов? Ну как бы ты с ним поступил? Убил бы до того, как он проснётся. Пронеслось лёгкое дуновение ветерка. Где-то в духоте, залитый светом звёзд поляны, жалобно отозвался козодой. Я вот думаю, пробормотала старейшина. Может, он жертва, а вовсе не орудие? Возможно, синги разрушили его мозг в наказание за комольные мысли или проступки. Следует ли нам заканчивать начатое имя. Это было бы лишь проявлением милосердия, сказал Метак. Смерть ложное милосердие, с горечью заметила старейши. Они ещё некоторое время беседовали, спокойно, однако с осознанием всей серьёзности положения, где проблемы морального свойства переплелись с острыми страхами, никогда не обсуждаемыми напрямую, но сразу встававшими во весь рост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 «Сила мужчины, координация ребенка, разума никакого», — подытожила Раина. «Если мы не убьем его, как зверя», — сказал Лупоглазый, — «то нам придется, как зверя, его приручить». «Наверное, стоит попробовать», — вступил в разговор Кай, брат Кретьян. «Пусть те из нас, кто помоложе, возьмут на себя заботу о нем. Посмотрим, что удастся сделать».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 Пэрта оставила работавший от солнечных батарей ткацкий станок тихо урчать в саду и взобралась на огороженный балкон, где держали фалька. Чужак не заметил появления девочки. Он сидел на своём матрасе и пристально смотрел на затянутое маревом летнее небо. От яркого света глаза мужчины заслезились, и он протёр их рукой, а затем, увидев собственную руку, недоуменно уставился на неё.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 Началось обучение. Пат поднялась из подвала и проходя мимо старой кухни, увидела, как фальк, одиноко сгорбившись в одном из оконных проёмов, смотрит на падающий за мутным стеклом снег. Девять вечеров назад он ударил росу. Его пришлось запереть до тех пор, пока он не успокоился. С тех пор мужчина замкнулся и упорно молчал. Было как-то странно видеть на его лице лицо взрослого человека, Недовольно мину упрямого обиженного ребёнка. Иди-ка к огню, фальк, сказала Парт, но не остановилась, чтобы подождать его. В большом зале возле очага она забыла о чужаке и стала думать о том, как бы поднять своё собственное дурное настроение. Делать было решительно нечего. Снег всё шёл и шёл, окружавшие лица были знакомы до боли, все книги повествовали о вещах,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 превращаю голос в музыку. Моё дитя учится быстрее, чем твоё, заметила как-то парт в разговоре с двоюродной сестрой Гарой. Но твоё растёт быстрее, к счастью. Твоё и без того достаточно велико, согласилась Гара. Она оглядела через садик при кухне на берег ручья, где стоял, держа на плечах, годовалый ребёнка Гары фальк. Полдник раннего лета звенел трелями сверчков и цикад. Черные локоны то и дело касались еще к парт, когда руки ее раз за разом проворно укладывали и перезаряжали нить ткацкого станка. Над челноком виднелись головы и шеи танцующих цапель, вытканных серебром на черном фоне. В свои 17 лет парт уже считалась лучшей ткачихой среди женского населения дома. Зимой ее руки всегда были выпучканы химическими препаратами, из которых изготавливались нити и краски. А летом она воплощала в жизнь на ткацком станке, который приводился в движение энергией солнечных батарей, все пришедшие ей в голову изящные и разнообразные узоры. "Пучок", сказала ей мать, трудившаяся неподалёку. "Шутки шутками, но мужчины остаются мужчинами. И поэтому ты хочешь, чтобы я вместе с метыком отправилась в дом катола?"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 Почти всё, что он знал, исходило непосредственно от неё, потому что только она обучал его. Постоянное общение оказывало влияние на её собственное взросление. Их умы тесно переплелись друг с другом. Я вижу их. Когда-то видел их. Я помню их, произнёс Фальк, запинаясь. Изображение? Нет, не в книге, в своём разуме.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 И эти горы должно быть очень далеко отсюда. Сквозь сон прорвался отдалённый скрежет пилы, вгрызавшейся в дерево. Фальк скочил и сел рядом с Пард. Оба они заспанными глазами напряжённо смотрели на север, откуда доносился то нарастая, то стихая странный звук. Первые лучи восходящего солнца как раз начали пробиваться над чёрной массой деревьев. "Воздухолёд", прошептал Пард. Такой звук я уже однажды слышала, правда, давным-давно. Девушка поёжилась. Фальк обнял её за плечи, охваченный тем же беспокойством, ощущением присутствия далёкого, непостижимого зла, которое двигалось где-то на севере, по кромке дневного света. Звук стих вдали. В необъятной тишине леса несколько пташек защебетали приветствуя первый луч осеннего солнца. Свет на востоке разгорался. Фальк и парт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 победители и проигравшие. Миллионы жизней канули в лету. Обе расы ушли за туманные дали горизонта прошедших времён. Были завоёваны и вновь потеряны звёзды, а годы всё шли, и минуло так много лет, что лес древнейших эпох, полностью уничтоженный в течении той эры, когда люди творили свою историю, вырос снова. Даже в незапамятные времена далёкого прошлого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 В той короткой веренице, сохранившейся в памяти дней, что отделяли его от тьмы, он на мгновение прислушался к стрекоту цикад на дубе, затем потянулся, энергично пригладил волосы и спустился вниз, чтобы влиться в общее русло работ по дому. Дом Зова являл собой высокое строение из дерева и камня, смесь замка и фермерской усадьбы. Некоторые его части были построены около столетия назад, А некоторые ещё раньше. Этому дому был присущ налёт примитивности: тёмные лестницы, каменные очаги и подвалы, голые плиточные или деревянные полы, надёжно защищённые от пожаров и причуд погоды. Он был лишён незавершённости. При этом некоторые элементы его конструкций являлись в высшей степени сложными устройствами или механизмами, дающие приятный свет лампы накаливания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 и спокойной умеренности. Безмятежность и однообразие жизни сорока четырёх членов дома были обусловлены его изолированностью. Ближайший к нему дом катола находился почти в 30 милях к югу. Поляну со всех сторон окружал дремучий, несхоженый равнодушный лес. Непроходимая чаща, а над нею небо. Ничего враждебного человеку ничто не загоняло людей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 Волк всё воспринимал несколько иначе, чем остальные дети дома, поскольку ни на минуту не должен был забывать о том, что пришёл он из этой необъятной, чуждый человеку чащи, такой же зловещий и одинокий, как и бродящие в ней дикие звери. И что то, чему он научился в доме Зоо, было подобно тоненькой свечке, горевшей посреди океана тьмы. За завтраком хлеб, сыр из козьего молока и тёмное пиво.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 Комната Зои была маленькой и светлой с высоким потолком. Окна её выходили на запад, север и восток. Глядя на скошенные поля поздней осени и черневший вдали лес, глава дома произнёс: "Вот там, на прогалине, парт впервые увидел тебя 5 1/2 лет назад. Немало воды утекло с тех пор. Не настало ли время нам поговорить?" Наверное, глава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 Как я вам уже говорил, я часто натыкаюсь в своей памяти на звуки голоса, мимолётные движения, жесты, расстояние. Всё это каким-то образом не стыкуется с моими воспоминаниями о жизни с вами. Но они не образуют цельной картины, в них нет никакого смысла. Зов присел на скамью у окна и кивком предложил فالку сесть рядом. Ты впитывал знания с поразительной быстротой. Я гадал А что если Синги, с учётом широкомасштабной колонизации иных миров и контроля за человеческой наследственностью, был и времена выбрали нас за наше послушание и тупость, а ты отпрыск некой мутировавшей человеческой расы, каким-то образом сумевшей избежать генетического контроля. Но кем бы ты ни был, ты в высшей степени умный человек. И мне интересно, что же ты сам думаешь о своём загадочном прошлом. Около минуты Фальк хранил молчание. Невысокий, худой, хорошо сложённый мужчина. Его очень живое и выразительное лицо сейчас было весьма мрачным и полным тревоги. Чувства отражались на нём столь же явственно, как и на лице ребёнка. Наконец, видимо, придя к какому-то решению, Фальк сказал: "Когда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 Никто из нас не пытался преднамеренно ввести тебя в заблуждение. Один поэт сказал как-то 1000 лет назад: "В истине заключается человечность". Зов произнёс эти слова торжественным тоном, а затем рассмеялся. "До «Да уличин, как и все поэты. Да, мы поведали тебе обо всём, что сами знали, Фальк. Не кривя душой, но возможно"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 с горячую пробормотал Фальк. Но ты не ребёнок. Ты не опытный взрослый. Ты в некотором роде коллега именно потому, что в тебе нет частицы ребёнка, Фальк. У тебя обрублены корни, ты оторван от своих истоков. Разве ты можешь сказать, что с детства родной дом? Нет, ответил Фальк, вздрогнув и тут же добавил. Но я очень счастлив здесь.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 Отражавшееся на лице Фалка понимание сменилось застывшим, напряжённым выражением. То, чего он ожидал, наконец, свершилось. Вы хотите сказать, глава, что я должен покинуть дом? Ты сам уже подумывал об этом, так же спокойно ответил Зов. Да, но мне не зачем уходить. Я хочу жить здесь. Парт и я, он запнулся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 В этом ты можешь быть совершенно уверен. В голосе Зова звучала такая мучительная, болезненная горечь, какой Фарку никогда прежде не доводилось слышать. Разве те, кто погряс в лжи, скажут мне всю правду, если я их об этом попрошу? И как мне узнать предмет моих поисков, даже если мне удастся отыскать его? Зов немного помолчал, затем с обычной убеждённостью произнёс: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 Я полагаю, что ты родом с одного из затерянных миров. Я думаю, что ты родился не на Земле. Я полагаю, что ты первый инопланетянин, ступивший на Землю за последние 1000 или, может быть, даже более лет, и принёсший с собой какое-то послание или знак. Синги заткнули тебе рот и отпустили тебя в лесу, чтобы никто не мог обвинить их в твоём убийстве. И ты пришёл к нам.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 Возможно, ты вселишь надежду во всех нас.